Лилайну переодели в простое бежевое платье, закрыли голову длинным белым платком, закрепив его на висках миниатюрными заколками. Принцесса уже знала, что замужняя женщина должна была ходить с покрытой головой, тем самым заранее предупреждая, что уже принадлежит кому-то из мужчин. Ей не нравилась подобная формулировка, но она не хотела об этом думать и уж тем более спорить. Ей просто хотелось увидеть эшхарат. А то, как ее одели, не смущало и казалось ей удобным и даже красивым. Она просто радовалась, что Антракс решил сдержать свое обещание. Встретив ее у черного входа, открывающегося прямо в людный переулок, он выпустил ее первой, закрыл на ключ дверь и протянул ей левую руку. «Так будет надежнее», — проговорил он. Лилайна кивнула, стараясь не смотреть на него, и дала ему свою руку. Мужские пальцы сомкнулись на её ладони, чуть сжимая. Она от избытка чувств погладила большим пальцем его ладошку. Что-то не так, спросил Антрэкс. Лилайна вздрогнула и всё же взглянула на него испугавшись. Он тоже переоделся в простую одежду, продолжая выбирать только чёрный цвет, да оставил новую кожаную маску на лице. Лилайна не могла не отметить, что такой способ спрятать шрамы нравился ей куда больше. Но ничего не сказала, опуская глаза. Антракси изучал её взглядом, не отпуская руки, а потом снова спросил: "Ты не хочешь никуда идти?" "Хочу", почти простонала Лила. "Просто не смотри на меня так". Антракси не понял, как именно на неё нельзя смотреть, но промолчал, кривя губы и медленно двинувшись вперёд. "Что бы ты хотела увидеть больше всего?", спросил он, отгоняя мысли. Не знаю, мне всё интересно. Я ведь даже моря не видел. Она бормотала себе под нос, но Антрах всё хорошо слышал. Признание принцессы его в но мгновение поразило. Как человек, выросший в трёх шагах от воды, он не совсем представлял, как можно было жить без этого, но тут же вспоминал Ренс его высокой травой. Ливайна наверняка думала, что жить нельзя без полей, так же как он не представлял жизни без степей и моря. И даже путешествия не могли этого изменить. «Тогда я отведу тебя в верхний город», — сообщил он. «И не смотри ты под ноги. Все пропустишь». Он сжал ее ладонь на миг чуть сильнее и уверенно повел ее по светлому улицу. Лилайна, постепенно расслабившись и осмелев, стала смотреть по сторонам. То, что ее окружало, было совсем не похоже на все те города, которые она видела прежде. Золотой город Исхарат действительно казался сияющим в лучах солнца, клоняющегося к закату. Каменные стены домов блестели, когда солнечные лучи прикасались к ним. Плитки мостовых создавали узоры, а люди, жившие своей жизнью, свободно вели свои дела и разговоры. Она сразу заметила отсутствие бедняков, сидевших у пороге у стен разных забегаловок. Поначалу она подумала, что их нет возле дворца. Но в других местах тоже их не заметила. Люди одетые в самые простые одежды, мужчины часто его всё в одних штанах громко смеялись в кабаках. Женщины выглядывали из распахнутых окон, вывешивали на подоконники простыни, а те почти мгновенно высыхали от зноя и развевались на морском ветру. Левайне всё было в диковинку. Она с восторгом наблюдала, как мальчишки забирались по стенам на крыши, и играли там ловко прыгая с одной крыши на другую показывали друг другу языки дразнили словами и убегали заставляя товарищем чашу следом она громко ахнула когда один такой мальчишка пролетев над ними сорзнув с края крыши и повис на её краю перед окном ах ты негодник закричал кто-то из здания Мальчишка тут же подтянулся и всё же запрыгнул на крышу, спасая ноги от полотенца, которым хозяйка дома попыталась его ударить. "Я всё твоему отцу расскажу", крикнула женщина, видимо, узнав мальчишку, но тот, смеясь, бежал дальше. Ливай напоражённо выдохнул. "Мы в Аштаре, напомнил Янтрах. Тут это нормально. Ты тоже играл в такие игры?" не смело спросила Лилейна, у которой дух захватывало от одной мысли, что можно вот так подперепрыгивать вот через улицу. Конечно, ответил он, оттрах спожимая плечами. Мы с Меддином также носились по крыше дворца, башни, разноуровневые переходы. Там это веселее. Он не смотрел на неё, а она смотрела только на его руку, вновь ловя себя на желании нежно погладить его большую ладонь, но удержалась. Он вдруг замер, посмотрел куда-то в сторону и спросил: "Можно я загляну в одно место?" "Да, конечно", растерянно отозвалась Лилайна, не совсем понимая, зачем ему нужно её разрешение. Он повернул на узкую улочку, буквально проскочил в щель между домов и вывел её на большую площадь. Что-то в его лице ей не нравилось. Он едва различимо хмурился и странно кривил губы. Она хотела спросить, что случилось, Но окружение поразило ее так сильно, что вопрос так и не прозвучал. На пустынной площади никого не было. Ни одна дорога не вела сюда. Дома стояли полукругом, ограждая это место от города. На их стенах совсем не было окон, а между ними тонкие дорожки, словно лучи, позволяли шагнуть на площадь, где белоснежные камни переплетались узорами с ярко-алыми. Ко мне такого цвета она ещё никогда не видела, почти с ужасом наблюдая узор, напоминающий кровь, скользящий от города к зданию, замыкающему полукруг. Одного взгляда хватило, чтобы сразу понять, что это был храм. Огромное здание с продолговатыми окнами, заполненными витражами, на которых изображались воинственные картины. На одной штарской воне держал за чёрную гриву разъярённого льва Иван зальем ему нож в шею, заставляя кровь разливаться по светлой шкуре. Но другой, один воин убивал другого, разрубая его пополам. Больше она не хотела видеть чувство этой тошноту и потому опустила глаза. Подожди меня здесь, попросил Антраксус, освобождая руку, но Лилайн вцепилась в неё сильнее. Ей было страшно оставаться одной, но она понимала, что это может быть важно для её супруга. Потом она тихо прошептала: "Можно я с тобой?" "Хорошо, только ты останешься у входа", не споря согласился Антракс. Не отпуская её руки, он шагнул ступенькам, созданным из костей разных животных, сброшенных здесь и залитых специальным раствором, дабы держать форму. Лилай нацепилась у его руку сильнее. "Не бойся", прошептал Антракс, открывая дверь. "Сегодня тут ничего не должно происходить". Если бы здесь была церемония, это было бы сразу слышно. Внутри было прохладно, можно даже сказать холодно, словно они шагнули в мир мёртвых, а не в храм. Лилайна привыкшая к тому, что боги должны быть добры, вся сжалась. Антрак же освободил руку. Подожди меня здесь, тебя никто не тронет, проговорил он, ускользая куда-то вперёд. Лилайна хоть и не хотела сначала ничего видеть, всё же проследила за ним. Она стояла на каменной площадке, которая кругом обходила зал. От двери вниз шли каменные ступеньки, на которых играли блики кровавых витражей. Антрак спустился по этим ступенькам, на последней замер, сел на ступеньке, чтобы снять сандали и шагнул на белоснежный песок, местами пропитанный кровью. Принц Хромая подошёл к статуе, расположенной в другом конце круглого зала. Там бог войны стоял, опираясь на рукоять меча, и возвышался над людьми из-за своего огромного пятиметрового роста. Принца встретил жрец, худощавый мужчина в алом балахоне с капюшоном, закрывающим глаза. Они о чем-то коротко переговорили, и жрец протянул антракцу кинжал, пропуская его ближе к божеству. Принц быстро сделал последний шаг. Лилайна отчетливо видела, как он опустился на колени, и резким движением разрезал правую ладонь, а после опустил её в небольшую чашу у ног бога. Жрец забрал у него кинжал и быстро скрылся. Антрак же молча поднялся на ноги и быстро зашагал назад, даже не взглянув на бога своей сестры. По его пальцам на белый песок капала кровь, но его это явно не волновало. У самой лестницы он резко взмахнул рукой, сбрасывая последние капли крови, а Буса И быстро поднялся наверх, мгновенно переставая хромать. Лилайна смотрела на него с лёгким ужасом, но он просто подал ей руку и вывел из храма. Она обернулась, а принц даже не пытался взглянуть на это место ещё раз. "Можно я спрошу, наконец, решилась, принцесса?" "Спраши, конечно." "Что ты сейчас сделал?" Он выдохнул, завёл её в узкую щель между домами и замер, внезапно прислонившись спиной к стене. У нас есть традиция, сказал он тихо. Когда эштарец уходит на войну, он оставляет Богу свою кровь, чтобы Бог, если воин погибнет, вернул его душу в эштар. Он посмотрел на неё искусно. Но ведь ты не будешь воевать робко прошептала она. Думаешь? А мне кажется, я уже в центре боя. Он оторвался от стены и ускорил шаг. Пойдём быстрее, а то солнце сядет, а ты так ничего и не увидишь. Он вывел её на улицу, и он повёл по светлым улочкам, медленно поднимающимся вверх, а после внезапно замер, обернулся и отпустил её руку. "Иди", сказал он, кивая вперёд. Лилайна удивлённо взглянула на него. Впереди улица заканчивалась. Невысокий каменный парапет переходил сразу в небо. Удивлённая Лила шагнула вперёд, с замиранием сердца вышла на небольшую открытую площадку, подошла к каменной преграде. из замерла, не в силах произнести ни слова. Впереди было море. Солнечные блики играли на ряби волн. Справа открывался вид на порт. Корабли с голыми мачтами покачивались без берега. Люди маленькими точками суетились, бегая меж ящиков, мешков и сундуков, сгроженных на деревянной пристани. Антракс подошёл к ней и нежно обнял одной рукой, не желая вымазывать её кровью. Пока она завороженно смотрела на воду и солнце, медленно к ней подползающее, наливающееся огнем и порождающее алое зарево, он касался губами ее макушки и замирал, закрывая глаза. Солнце делало белое море красным.